Глава восьмая. Врать не стану. Выглядело произошедшее впечатляюще. Разумеется, я понимал, что осмянино тут, на кладбище, наверняка ничего хорошего не светит, но чтобы настолько? Впрочем, жалости я к нему не испытывал ни малейшей. Во-первых, потому что человеком он был прямо, скажем, скверным, что при жизни, что после смерти. Да-да. Я знать его не знал тогда, когда он топтал своими ногами землю матушку. Но есть свидетельство Жанны, а я ей верю. Во-вторых, он сам выбрал свою судьбу. Послушался бы знающих людей, вылез из дуры Дарии, как ему предложено было, и всё бы обошлось. Нет, я его, конечно же, отправил бы в небытие, но не так, как сейчас. Опять-таки, Какой никакой шанс на то, что после всё же что-то будет. Хоть какая-то надежда на завтра. Пусть даже из потери себя сегодняшнего. А так что? Вечный плен внутри того, кто знает о смерти почти всё. Ладно, не вечный, ничего вечного на свете нет, но долгий. Кладбище здесь старое, заслуженное, столичная достопримечательность. Вон экскурсию по нему водят. Так что вряд ли кто-то когда-то его под снос предназначен. В области всякое случается, на окраинах столицы тоже, но тут, а пока стоит ограда и внутри неё имеется хоть одна могила, хозяин никуда не денется. Он всегда будет тут. Нет, во время странствий слышал я рассказы о том, что в старые времена находились ухари, которые умудрялись уничтожать даже таких исполинов ночи, как костяные цари. Но процент побед этих горе-героев был мизерен по сравнению с их поражениями. Статистика, скажем так, была не сильно в их пользу. Впрочем, я не до конца понимаю и по сей день, кому и зачем это было нужно. Что чёрный колдун Грегор, что Ласло, поведавшие мне сии предания старинны глубокой, от ответа уходили и отделывались туманными фразами о том, что в обитальше у мруна можно найти нечто представляющее немалую ценность для любого обитателя ночи. Но что именно, ни тот, ни другой так и не объяснили. А я не особо и упорствовал. Мне хозяев убивать не нужно. Они мне, разумеется, не друзья, но уж точно не враги. Мы с ними в определенном смысле одной крови, поскольку служим одной госпоже. Да и выветрелище любого из них я с роду не полезу. У меня достаточно глянуть на антрацитовую черноту, начинающуюся за порогом, чтобы понять: там живут ужас, боль и смерть. Никаких сокровищ не надо. ни живой воды, ни навигатора с забитыми туда координатами Заветного Алтырь камня, ни даже куска коры с дуба, на котором некогда квартировал род. Славна, прогудел довольный умрун и раскатисто хохотнул. Вельми славна. Если бы он сейчас ещё и живот погладил, то получилась бы сцена из второсортного фильма ужасов. Но сам факт того, что он доволен, уже неплох. По-хорошему, он мог бы сейчас мне предъявить претензию в той связи, что ему пришлось делать мою работу. Я бы, конечно, начал отбрёхиваться, у меня и аргументы заготовлены на этот счёт, но не хотелось бы сытяжничить с этой сущностью да ещё и на её территории. Рад, что угодил, с достоинством произнёс я. отдельно замечу, что половина беглецов изловлена, а при том еще даже весна не кончилась. Не половина, качнулся капюшон. Этот четвертый а сбежал отсюда девятера. Колдуна по отдельной статье числю, ответил ему я. Больно он стервец хитер до да ушл. Никак к нему не подберешься. Эти просто злодеи. Они до сих пор себя за живых считают и за прошлое цепляются, на том и горят. А колдун из другого теста слеплен, его запросто не подцепишь. Сидит где-то как филин в дупле, да с помощью вот этих поганцев со следа меня сбивает. Этот разговор я завёл не спроста. Нет у меня уверенности в том, что я хитрюгу Кузьму до осени выцеплю. Город велик, он хитёр. Поди его сыщи. Если он, когда подручные закончатся, где-нибудь в Братеево или Кунцево на съёмной квартире осядёт, забив ту предварительно продуктами для своей новой шкурки. Или вообще без неё, так даже удобнее. Ясное дело, что я на попе ровно сидеть не стану и сделаю всё, что от меня зависит, но гарантий, что результат вас последует, нет ровным счётом никаких. А вот этот страхоидол результат в конце октября с меня требует в любом случае а то может и того быстрее если осень раннее наступит и что тогда ему не скажешь не нравится подавай на меня в суд он сам себе прокурор адвокат и присяжные один во многих лицах считай как знаешь а только будь любезен службу справить на мои мыслям велел умрун. Ты слово дал, ведьмак. Дал? Так держи его. На том твой рот и спокон стоял, со времён вещего князя. Так вот, держу, я показал на Камышову, который в данный момент лежал на земле, свернувшись калачиком, с засунутым в рот большим пальцем правой руки. С доставкой надам Ее лишь маленькая ведьмак. Ну да ладно. Костяной царь подошел поближе и крепко хлопнул меня по плечу своей костистой ладью. Выход вроде и наш, а все же людское в вас сильно. Вот вещи. Он был другой. Родился и с первоначалу жил он как все, верно. Но после встречи со Святогором другим стал. открыл ему тот нечто такое чего человечье нутро выдержать не сможет и тут либо умирать остаётся либо обрести новую суть князь ваш выбрал второе я сразу это понял вещь князь переспросил я олег господи боже это сколько ж тебе лет он подтвердил умрун Видел я его как-то раз. Он мимо нашей деревни проезжал с дружиной, после того, как кого-то в очередной раз на дань примучил. Один из его ратников дорогой отран помер. Он его на моём погосте и похоронил. Достойный был муж, ничего не скажу. И вежественный это да. Что ему до меня? Да ничего. Я против того, кому Святогор свои знания передал, что мышь перед горой. А он с почтением подошёл, побеседовал, разрешение на то, чтобы воин его тут лежал, и спросил. Мол, этого не делать, а так уж вот, благодаря тому разговору ведьмак: "Я тебе навстречу при первой нашей встрече и пошёл". Вы нынешние, конечно, тем старым его ближникам в подмётки не годитесь, но потомки как ни как. А что мзду запросил так, ведь и птица за так не чирикает. В который раз поражаюсь тому, насколько прошлое близко к настоящему. События тысячелетней давности запросто влияют на то, что происходит в моей сегодняшней жизни. Проследуй тогда князь Олег мимо маленького погоста, расположенного на окраине деревеньки, который только предстоит стать Москвой. Не пообщайся он с его хранителем и поди знай, чем для меня закончилось бы путешествие на кладбище пару лет назад. А что за знание Святогор Олегу передал, жадно спросил я у умруна? Если не секрет. Того не ведаю. Филеном ухнул тот из-под капюшона. И ведать не желаю. Да и тебе не советую нос совать в те тайны. Родителям Святогора кто был? Кто? Вий, почти прошептал Умрун. Кто же ещё? Кто? Вий, тот, которому надо вехи поднимать. Нет, понятно, что Николай Васильич трансформировал в своих текстах изначальный фольклор, но все равно не тянул призванный ведьмой панночкой мрачный персонаж на сущность, которую даже мой нынешний собеседник лишний раз упоминать не стремится. Как-то раз деревенская девка шла домой, до да сдуру и сустатку заснула там, где людям ночевать не следует. Но откуда ей было знать, что холм, на котором рос одинокий вяз, вовсе не холм, а курган, насыпанный над телами павших в давней битве воинов, и находится в нём путь, ведущий прямиком в Навь? Воины те не за правое дело стояли, парень, потому души их после смерти прямиком к Вью на службу и отправились. Что дальше случилось? Рассказывать? Э, в целом всё понятно, произнёс я. Девка проснулась и поняла, что уже не девка. После родился Святогор, а папаше ему ворочный час явился и многое про мироустройство по рассказал. И изясняешься ты похабно, но мыслишь во многом верно. Святогор был великий воин. Да и в тайных знаниях с ним никто сравниться не мог потому и покою он себе найти не смог даже наша с тобой хозяйка его забрать не смогла больно уж тяжек был груз силы что он носил с собой никому кроме него не по плечу так что спит великий богатырь под горами вечным сном и пребудет там вовеки И хорошо. Есть такие тайны ведьмак, которым лучше сгинуть навсегда, чем они по свету ходить станут. Тем более, что и народишка обмельчал. Вон, гляди. Всего-то в ней душа блудная разместилась ненадолго, а рассудка у этой бабы как не бывало. Ну да, Дарья похоже капитально сбрендлила. Надейсь хоть не окончательно. Вступай, велел мне Умрун. И не ленись, давай. Остальных побыстрее излови, а после и вожака их тоже. Ну, а Коле сюда его доставишь. Мне на расправу, то я в долгу не останусь. Даю тебе в том слово. У меня ведь много чего имеется такого, что тебе, ох, как пригодится. Так что ты уж растарайся. Не для меня, для себя. Хозяин кладбища хохотнул и чёрной тенью заскользил среди могил. Следом за ним потянулась и его свита. Чума, только и сказал я, глядя ему в спину. Вий, веща Олег, збрендить можно. Ага. подтвердил Павлик, который, оказывается, всё это время находился у меня за спиной. Знаешь, я тебе верно служить стану. Нет, я и так собирался, но не буду врать. Разное, короче, думал. А теперь слово даю, что никогда против тебя не пойду, все приказы выполнять стану. Чего скажешь, то и сделаю. Чего это ты так проникся? Я нагнулся к модели, которая что-то тихонько мурлыкала себе под нос. Если он к тебе так относится, то это много чего значит. Мальчик мотнул головой в сторону черных деревьев, где от умруна и его свиты уже и следа не осталось. Ты сильный, он это чувит. Значит, быть рядом с тобой правильно. Ты всегда будешь тем, кто велит. они тем, кто слушается. У таких людей всегда полно врагов, а значит, я скучать не стану. Ты же не дурак, живых врагов у себя за спиной оставлять не станешь. Вот не факт, парень. Не факт. Если подумать, то я только этим и занимаюсь. Есть как минимум пара человек, которых давно следовало бы тихонечко убрать, порадовав попутно их души меморано. А я всё рассусоливаю, придумывая для себя оправдания вроде: "А что если отдельские узнают?" Встаём. Я с трудом поднял на ноги девушку. Надо идти в садик. Очаровательно улыбнулась та и потёрла щёку, как следует размазав по ней могильную землю. "Да, в садик, в садик", подтвердил я. "Ты сама его садила, сама будешь убирать". Ну или чего там в саду делают? Там кашу есть, заставляют, капризно заявила Дарья. Не хочу, не пойду. И в самом деле рыхнулась. Расмеялся Павлик беззаботно. Теперь её только в психушку. У нас, помню, в подъезде Эсфирь Марковна из Фильмарковна из семнадцатой квартиры тоже умом тронулась, когда её сына забрали, куда следует. Он практику проходил на секретном заводе и какую-то информацию американцам передал за пластинки и журналы. Ну, такие, знаешь, там женщины голые. Вот. Э, так она Это всё очень любопытно, но потом до да расскажешь, пропыхтел я, подтаскивая Камышову к ограде, схватив её подмышки. Женщина сама и тени в какую не желала. Вместо этого она дёргала ногами, пищала: "Не хочу в садик". Время от времени показывала мне язык и даже плеваться пробовала. "Может, я всё же с тобой?" жалобно уточнил Павлик. "А что тебе проку? Стой дуры, что вон у машины стоит. Девчонка она и есть девчонка. А со мной и поговорить можно о всяком, и на футбол сходить. Только это" Если что, я за Торпедо болею. Ну да. Он же то ли в 50-х, то ли в 60-х на тот свет отправился. Тогда Торпедо громило всех. У них был Стрельцов. Мне родитель, большой поклонник футбола, про него много чего рассказывал. Торпедо сила, устало выдохнул я, передавая Кмышову Николаю, который уже оттирался у ограды. Но это всё после. Ладно. И футбол, и убить кого-нибудь, и прочие радости. Ой, поскорей бы, произнес призрак мальчика. Когда тебя не было, вроде не так это склило тут было. Привык, а теперь все по-другому. Ну да, я его волей поманил, но дать ее не дал. Надежда вещь, конечно, хорошая, только жить с ней вопреки распространенному убеждению кому-то лучше, а кому-то хуже. Сказал же заберу, буркнул я и выбрался с кладбища на улицу. Не пойду! заорало вдруг Камышова и чуть не вырвалось из рук Нифонтова. К маме хочу, к маме! К ее колбасит, со злобной радостью в голосе отметила Жанна. Свихнулась, да? Саш, ведь так? Именно, повертел головой я. Коль, да заткните ей рот! Неравнён час полиция нагрянет. Задолбаемся объяснять, кто да что. Я сам полиция, чуть обиженно сообщил мне оперативник, если ты забыл. Помню. Только это может оказаться не смягчающим, а отягчающим обстоятельством. А если ещё и всплывёт то, как мы на показе зажгли, то и вовсе проблем не обоберёшься. Причём у тебя их будет больше. Я лицо гражданское, безработное и безответственное. А ты при исполнении. Охота тебе в ОБС объяснительные писать. К тому же меня, если что, кто-то из нанимателей богачей отмажет. Должен же от них хоть какой-то прок быть. Но Николаю про это знать ни к чему. впрочем всё обошлось мы запихали модель в машину причём там она моментально перестала орать начав вместо этого напевать не лишённым приятности голоском песенку про облака которая похожа на лошадок мы сегодня молодцы заявила жанна любой своей бывшей коллегой которая начала ковырять пальцем в носу не переставая при этом петь гнус сдох это с брендила пока чуть не сорвали не день, а сказка. Побольше бы таких. Не дай бог, возразил я ей. К тому же ещё неизвестно, как нам этот сорванный показ аукнется. Я тоже на эту тему думал, сообщил мне оперативник, заводя машину. А какое мнение на этот счёт у твоей приятельницы? Никак не аукнется, моментально отреагировала Жанна. Все уже всё забыли. Поверь мне, Я вообще показы, которые прошли без докладок, по пальцам одной руки могу пересчитать. То девочки подерутся, то нажрётся кто-нибудь и всё заблюёт, то строители в последний момент денег не дадут, то ещё что-то. Как-то раз модельеры повздорили прямо во время проходов и чуть друг друга не поубивали. В прямом смысле, даже скорую вызвали. А тут что? А, так, мелочи. Так вот, одной модели не до считаются же, показал Надарью я. Да кому она нужна? фыркнула Жанна. Тоже мне, звезда подиума. Свалила и свалила, никто даже и не заметит этого. Вот платье, да, когда его не до считаются, вой у будет. Они же все в единственном экземпляре пошиты. Хорошо хоть она в нём успела пройти. А что умом тронулось, так это всех только порадует. Во-первых, потому что она сука та ещё. Во-вторых, потому что теперь претендентов на контракт не осталось. Купцы начнут выбирать новых девчонок, а это отличный шанс для многих из нас. Них, поправил её я. Да, них, чуть посморняла девушка. Я пересказал Нифантову то, что услышал от моей спутницы, а после спросил у него: "Мы куда едем-то?" "К тебе", ответил оперативник. "Куда ещё?" "А она?" Я показал пальцем на Дарью, которая не пожелала покидать небесную тему и теперь исполняла совершенно незнакомую мне песню про дорогу с облаками. "Я думал, ты её судьбой как-то ободёшься", предположил Нифантов. Как по мне, это правильно. Вообще нет. Выспутился я. С какого перепуга? Ты представитель власти. Она часть народа населения России и налогоплательщик. Вот тебе её проблемы и решать. Вези в психушку или куда ещё, вроде склифа, а меня сюда не привешивай. Тем более, что у меня одна модель дома уже проживает, второй не надо. "Ты зачерствел ты душой во время своего вояжа", вздохнул Николай. "Ушло от тебя наше извечное сопереживание сирым и убогим. Сменял ты его на практичность и прагматичность. Зато ты всё так же силён в перекладывании своих проблем на чужие плечи. Я тебя предупреждал, что она может с ума спрыгнуть". "Да. Ты что сказал? Главное, чтобы не померла". Вот те не померла. До самого моего дома Николай молчал, давая мне понять, что не нравится ему такой подход к делу. Но меня это ни капли не трогало. Нет, была у меня изначально мысль, что поразпросить его о хранителе кладов, но я с ней расстался без большей печали. Я жутко хотел спать и есть. Это отбивало любые другие желания. Причём я сам не мог определить, чего именно я хочу больше. победил сон. Рочка прямо с порога было начал вещать что-то про мясо тушёное с овощами, курогой и черносливом. После побежал на кухню греметь с сковородками, а я открыл дверь на балкон, чтобы комната проветрилась. Всего-то на минутку прилёг на кровать, подумав о том, что надо бы в душ сходить, ещё всё же по кладбищу шарахалце. И всё. На этом мысли закончились. Вымотался я до такой степени, что ни солнце, бьющее в глаза, ни утренний детский гвалт, проникший в комнату через открытую дверь, меня разбудить не смогли. Это сделал настырный телефонный звонок. Какого хрена, даже не глянув на экран и вообще не открывая глаза, поинтересовался я, ответив на вызов. Человек спит. Имейте совесть. Нашёл Кому про такие вещи говорить, рассмеялся звонкий девичий голос. И вообще, день на дворе. Хотя, конечно, я отчасти не права, мистер супермодель. Ты же теперь в полном смысле слова ведёшь ночную жизнь, верно? Так сказать, dolce vita. Вась, не понимаю я тебя. Я наконец-то разлепился сонные веки и потянулся. Какая сладкая жизнь? Ты о чём вообще? Как говорит мой знакомец, рождённый на Кавказе. Ох, я тебя один день поймаю. Сарказм и хидность в голосе ведьмы смешались в равных долях. Теперь точно. Это кого-то красавчика и только одно пугает. Ты точно свои прежние предпочтения сохранил? Ничего не изменилось? А то мало ли? Да, блин. Остатки сна с меня слетели, как листья осенью с деревьев. Вась, скажи уж, что? А нет, погоди минуту. Повеси на линии или чуть позже перезвани. Выбирая между ведьмой, которая несомненно и защербенно надо мной издевалась, и общением с собратом, я выбрал последнего. Привет, Олежа. Чего случилось? У меня ничего. Было слышно, что он еле сдерживается от смеха. А вот и тебя, братик, походу не всё ладно. Мы с Мишаней даже собрались было к тебе ехать. Ты же нам не чужой, тебя спасать надо. От чего? От того, от самого, пояснил Олег. Ладно, мы худо-бедно понять тебя сможем, через силу, но всё же. А вот старинушки наши, если проведают, то всё, беда. Ни в каких европах ты не отсидишься, ага. И даже в Австралии они такое не приемут на генетическом уровне. Да блин, заорал я, понимаешь, что чего-то не понимаю. Вы что, все с ума посходили сегодня? Последнее утверждение очень спорное. Мы-то нормальные, а вот ты. Хотя, с другой стороны, из нашей братии такое коленце ещё никто не выкидывал. Это уж точтно. Ты первый в историю войдешь в анналы, Олег. Если ты сейчас не объяснишь мне что к чему, то сам пойдешь туда, куда меня занес. С той разницей, что в этом слове будет не хватать одной буквы Н. Лови ссылку на WhatsApp, гламурный ты наш. В трубке послышался хохот, причем в двойном количестве. Надо полагать, Мишаня тоже веселился от чистого сердца. И думай теперь, как перед патриархами будешь оправдываться. Они хоть и старые хрены все, но новости тоже в интернете читают, а не в бумажных газетах. Васька меня не дождалась, поэтому я сразу же после того, как прервалась беседа с Олегом, открыл ту ссылку, что он прислал, вчитался в текст, глянул на фото и разразился такой под сердечной бранью, что аж стекла в окнах звякнули. Тчава, газеин, влетел в комнату перепуганный рочка. Случилось что? Беда какая? Случилось, рявкнул на него я, удерживая себя от желания разфигачить смартфон о стену. И ещё как случилось? Молодая и перспективная мужская модель с большим будущим, твою мать. Близкий интимный друг именитого модельера-маэстро Франческо Джильермо. Какая тварь это написала? Нет. Какая именно? Я же того сволочь такую изнечтожу, душу в склеп хозяйну кладбища закопачу, а тело гулям скормлю, Ха, интимный друг. Так вот написано же: мою шею обвела призрачная рука Жанны. Автор некто Харитон Никифоров. Ха, не знаю такого. Московский вестник всегда показыва освещает. Они же плотно на тему столичной культурной жизни присели. Это одна из их фишек. Только раньше этим Венья занимался. Смешной такой парень, высокий очень, под 2 м ростом, колонча прямо. Правда, он ещё тогда, когда я была жива, коксом сильно баловался. Может и старчался в итоге, а этого на его место поставили. Псевдоним, наверняка, буркнул я. Не может у людей таких имён быть в современном мире. Что если у него родители изверги, предположила Жанна. Или он ребёнок нежеланный? Да что ты так гадаешь? Вон у тебя соседка там работает. Разознай всё об этом у тырки, а потом я его навещу несколько раз. Убить не убьём, а нервы поднимем так, что он на стенку лезть будет. Кстати, да. Как вариант, запросто. Убивать не станем, но прокляну точно. Если у себя в книге не найду ничего подходящего, то с Марфой поговорю. Она умная, много чего знает. Или с бабкой Дарой. Ох, отрыгняться ему это статья. А мне нравится Синий прозрачный пальчик прошёлся по экрану смартфона, на котором красовалась моя фотография со вчерашнего показа. Ты тут классный. Даже лучше, чем в жизни. Фотограф-сволочь умудрился поймать в объектив тот краткий миг, когда я за каким-то лешим изобразил из себя модель. Мало того, он был на самом деле хорошим мастером своего дела. Поэтому выглядел я на этом фото так, что хоть в петлю лезь. тут тебе и отставленная нога, и рука упёртая в бедро, и всё остальное, включая ретушь. А выражение лица такое, что Олега даже осуждать теперь не за что. И, конечно, текст. Если бы не он, хозяин, ты в интернет попал, вытаращил глаза Рочка. Ну всё. Теперь на сходке я всех умою. Что их змеюки или там котера. Интернет Вот сила. Заткнись, рявкнул на него я. И иди. Э, пойду мясо подогрею, протараторил слуга, пятясь обратно в коридор. И чайничек поставлю. Дзинь. Пришло ещё одно сообщение в WhatsApp от Мезинцевой. Вот так сегодня выглядит полпальч. Он же с тобой шелуном в баню ходил. Так что теперь у нас всех под подозрением. И фотка человека с вытаращенными глазами, раскрытым ртом и вставшими дыбом волосами. Да ёлки-то палки. Дзень. А это от Волконского. Вот тебе и раз. Не ожидал. Лучше бы ты дальше в банке работал. Надо же, как много у меня друзей. Даже не подозревал. Ну, кто следующий? Котя нафиг, сам позвоню. Марин, привет. А ты чего так дышишь тяжело? Фитнес намылилась. Пробежка на тренажёре? Скорее занимаюсь верховой ездой, прерывисто дыша сообщила мне соседка. Ах, если важное дело говори, если нет иди в задницу. До меня донёсся мужской голос, который, похоже, горячо одобрил её предложение, пусть и не в той связи, в которой оно было высказано. Хорошо быть журналистом. Все работают, а она развлекается. Хотя в её случае это может быть частью работы. У этой братии другая мораль, другие нравы и другие взгляды на очевидное, казалось бы, для всех вещи. Э, э, кто такой Харитон Никифоров? И как мне его найти? Никак. Он утром на Алтай улетел на 3 недели в командировку. Завеньку материалы в номер сдал и умотал. Венька в наркологику загремел на тех выходных. Всё, потом созвонимся. Ну же, ну. Ну «Вот что ты так переживаешь? Попробовала успокоить меня Жанна, когда я отбросил телефон на кровать. Ничего страшного не случилось. Через пару дней все всё забудут. И потом, это московский вестик. Кто ему верит? Хренова туча народу не забудет, хмуро пояснил я. Ясно, что не поверит, но стебать будут ещё долго, и свои, и чужие. Опять же, шутки шутками, а старейшины и вправду могут мне козью рожу сотворить. С этих рыцарей те встанет. Не скажу, что на меня сильно давит их авторитет, не сказать, что не давит вовсе, но всё-таки ведьмачий круг есть ведьмачий круг. Я не хочу стать изгоем. Поди прими душ и покушай, мягко произнесла Жанна. А там глядишь, тебе повеселее станет. Тоже мне, беда. Я сделал то, что она посоветовала, но неприятное ощущение вроде того, когда раздавил таракана босой ногой, никуда не делось. Ведь страшного на самом деле ничего не произошло. Подумаешь, дурацкая статья и только. Вот только вышибло она меня как-то из равновесия может накопившаяся усталость сказалась может ещё что когда я поставил тарелку в раковину снова забрянчал смартфон ряжская добрый день ольга михаловна произнёс я если вы тоже собираетесь изобразить удивление тем как ловко я всё это время маскировался то не трудитесь Вас куча народа опередила. Маскировался где? удивилась женщина. И зачем? Саша, я тебя не понимаю, объяснись. Хотя нет, сейчас мне некогда. Я что, звоню? Твой кабинет в Москва-Сити готов. Помнишь, я тебе его обещала? Ну вот, сейчас сброшу данные, и паспорт не забудь. Это важно. Всё. Через 2 часа я тебя жду в нашем офисе. Хоть кто-то порадовал. Впрочем, и ей раньше или позже донесут. Да хоть тот же Волконский отметится. Он-то наверняка уже в курсе. День. Не надо было тебе в Европу ездить, Сашка. Тебя там плохому научили. А ведь какой был мужик. Ну вот. Я же говорил, Раз Волконский в курсе, значит и все остальные мои коллеги из числа ветеранов тоже. Хорошо ещё, что у какой-нибудь Чиненковой моего нового номера телефона нет. Москва-Сити, конечно, впечатлял своей масштабностью и многолюдностью. И ещё тем, что не так-то там просто найти вход в нужную тебе башню, особенно если пытаешься туда попасть через Афимолл-Сити. Долго можно бродить по его пределам, но так и не найти желаемого, даже при условии того, что там указатели висят. Лифт вознёс меня на один из верхних этажей, где меня встретила примиленькая девушка в строгом приталенном офисном костюме. "Господин Смолин?" дежурно отработано улыбнулась мне она. "Я Оксана, ваш сопровождающий. Ольга Михайловна ожидает вас." Очень приятно, улыбнулся я, сожалею, что не послушал Жанну и вместо костюма влез в джинсы. Ведь стоило бы некоторые правила всё же стоит соблюдать. Пойдёмте. Вы ведь у нас не в первый раз, уточнила девушка. В первый, возразил я. Э, просто мне ваше лицо знакомо, пояснила она. Мы точно не встречались раньше? Но у меня не очень хорошая зрительная память, но вас я наверняка видела. Просто у меня внешность типовая, отвёл глаза в сторону я. Один из многих миллионов, так сказать. Может быть, покладисто согласилась она. Вот, мы пришли. Мы остановились у кабинета с мощной дубовой дверью, не очень монтирующейся со стальными, призрачно стеклянными особенностями офиса. Подумав мгновение, я решил не стучать, а просто зайти внутрь. И, по сути, поступил правильно. Это ничего бы не изменило, что так, что Эдик меня всё равно скрутили бы сразу после того, как я переступил порог, а после резко до хруста вывернули руки.